Глава вторая Беринг был на борту новостроенного, смолого пахмущего корабля. В дни завершения стройки он долго избирал, который из двух новостроенных определить себе на поход. По совету Вакселя остановил выбор на Святом Петре. При всех ходовых испытаниях именно этот корабль являл лучшие мореходные качества Чирикову определил в командование святого Павла. Ведь бывает, что и две ложки из-под одного ножа не во всем сходны. Одна рот дерет, а с другой есть одно удовольствие. От бухт якорного каната вкусно пахло пенькой, а с воды веяло пряный свеженой ветром. Давненько он не ступал на палубы своего корабля, с той поры, как в тридцатом году распростился тут же в Охотске со святым Гавриилом. Вот с той поры и не бывал на кораблях. Почти десять годов, и в эти годы все твердь да твердь под ногами. То раскисшие земли глины, то ледовых и снежных дорог, то твердь половит случайной его избы а изба будь она хоть на дворец хоть на терем похожа она изба и есть пристывшая на месте западня для души с ней конечно свыкаешься но что может быть во корабля тут то такая благословенная радость для глаз такая отдохновенная для души воля кажется Все время с плеч твоих свалилось. Ты весь на свету дня на глазах у мира. Он стоял на юте, ухватившись обеими руками за гладкие перекладины ограждения, и обвыкал духом с простором, с облаками небом, с шумом пенящейся у борта волны, вдыхал груди душистый прохладительный ветер, И одновременно приглядывался ко всему, что творилось на палубе. Он решил при отходе ни в какие дела не вмешиваться. Свенваксель на борту капитан, вот и пусть он распоряжается. Для своих встреваний указа время еще придет. Пусть, пусть пока что сам все утрясает, входит в роль хозяина судна, и рядом с этими мыслями. Хитрющим чертенком на уме выплясывало одно тайное слово — сбежал. Истинно Бог сбежал. Невольно губы потягивала, щекотала улыбка. Братцы милые, думалось, а я, кажется, и впрямь увернулся от кары и от позора всесветного. Сбежал. Воистину, вот как в сказке сказывается, я от детки ушел. Я от бабки ушел. Вот вздымим теперь паруса и лови нас в океан моря. Депешки мне вдруг настигнете. На той мысль он вдруг мгновенно посуровил, сомкнул, собрал пучком брови. Вскочила на ум проклятущая майских дней петербургская депеша. Никак раз то ее перечитывал. И вся она так и запала на ум целиком и всяким словом в ней в отдельности. С первого прочтения депешата поразило поразила звучной, крепко костной силой русского речения, вот будто бы сам царь Петр Алексеевич восстал из гробы, явился в живе, пред твои очи упер выкотные горячие глаза, встопорщил торчком усы. И прорал все эти слова в твои уши, как он умел орать во гневе? Слова эти и сию минуту звучали в ушах. Из полученных коллегию рапортов усмотрено только одно что Леса заготовляются, суда строятся, паруса шьются. А дальше читалось, как бы между строк. Мол, когда же ты, старая. «Рассохшаяся лохань, уберешься в море. Когда же ты исполнишь все то, что тебе повелено поручено?» Плохим словом они будто не обозвали. Нет, но ведь так, именно так, все ругательно прочиталось. Мол, теперь же немедля, вот по получению этой депеши, по-добру и по-здорову убирайся в море. Вам, адмиралтейцам, видите ли, — Не терпится, — подумала с ехицей. — По вашим глупым понятиям, я уже трижды должен был побывать в той Америке, и все, какие там есть берега земли, трижды должен был подать вам на тарелочки с золотой каймой. — Знаю, вы заждались. В Петербурге вам легко вешать на меня собак. Но тут-то я не по паркету хожу. — Да, именно. Лес надо было пригнать. Приплавить издалека, корабли построить, вооружить, паруса пошить, провианта дождаться. Вы что, не знаете свою Россию или забыли, какие в ней порядки? Или совсем посвихнулись с ума и запамятовали, где они, корабли, строятся? Это же не в Голландской гавани? Дурни, заплесневелые в мундирах, лысые дурни». Он начисто расстроился с этих дум, и вся радость от пребывания на борту в душе померкла, будто со слепу, Щурис, оглядел каменистый в далях берег, понял, откос усыпан народом, они машут платками, трясут какими-то полотнищами, как флагами, блажат прощальные слова. Но дух его уже был стеснен воспоминанием. Так и не взглядом А более памятью он охватил там, на берегу, рассыпушку оставленных изб, избенок, сараев, амбаров, башен, мостков, сходин, балаганы всякие увиделись. Еще навесы дощатые, сам берег густо засоренный ломтистый белой щепой. Своя изба померещилась, где обитал последние два года, и ничто... Ничто не повлекло туда душу, и жалости ни к чему не было. Наоборот, скольнувшей болью, еще и со злом подумалось. Что же это за страна такая Россия? Вот ведь из прекрасного сибирского леса с кедров все поднималось, а на взгляд все какое-то убогое, приземное. Виду-то никакого в строениях нет. И вся она вот такая из конца в конец, при ее богатстве, вся в подслеповатые оконцы, кособокая, сермяжно-серая. За эти годы тут бы городу быть, а она еле-еле раскидала деревню. И мысль его как бы отступилась от этих камней, невольно вдруг, в горестном сожалении радугой перекинулась через все пределы Сибири куда-то, на другой конец светы, и увиделись там иные дома и иные черепично-красные кровли. Бывать ли еще когда там, в родных краях? Под натиском возникшего чувства он порывисто поклонился берегу, оторвал от перил руки, с решимостью подумал. «Ладно, адмиралтейцы, лаетесь, а я все ж таки поплыл». С тем и ушел в каюту. Чириков с нетерпением ждал сигнал со святого Петра. Отдал команды, люди разбежались по местам, одни изготовились к поднятию парусов, бомбардиры замерли по левому борту у пушек, матросы кучкой примеривались, как ловчее выбрать якорь. Лейтенант Плаутин метался от одни к другим Тем и другим подавал дельные советы, а сам Чириков был на верхнем мостике, стоял рядом со штурвальным, поминутно подносил глазам подзорную трубу, потом, опустив ее снова, выжидательно смотрел на флагманский корабль. Был он не то что вчера на берегу. Мужик мужиком. В сапогах, в расхожей куртке. Нет, одет теперь был справно, чисто по всей морской форме, в ботфортах, при треуголке, при шпаге на перевязи, миг казался счастливейшим из бывших на веку. Мысли метались на уме всякие, думалось отчасти так. Миг этот не не только для него лично, нет, а не он для каждого. По всей, по всей как есть России — И с конца в конец теперь должны бы пасхально звонить колокола, и глашатые должны бы были бежать и бежать ее дорогами, площадями, улицами и возглашать в громкий голос эту редкостную праздничную весть. Конечно, заноситься слишком высоко не следует. История, она не теперь началась. Бывали на Руси всякие плавания, хотя бы на Белом море, Там давно все оплавано до самых высоких широт, кочами на Кочамина, Груманд, на Новую Землю, во всех направлениях резаны келями фрегатов, воды Балтики, корабельные пушки громом оглашали Азов. И все ж таки это ни с чем не сравнимая минута. Ни к боям, ни на промыслы изготовились корабли, а изготовились они для проведывания несмотренных от веков Далии, для отыскания новых земель, для знакомства и признания всего сущего по ту сторону океана. Конечно, таких походов у России еще не бывало. Не напрасно грузили на суда камку красную, шелк китайский, зеркала от чая, табак черкасский — Колокольцы медные, ожерелья наборные, котлы чугунные, ножи особенной выделки и многое кое-что другое. И не для торгов вовсе нет. Огрузили все такое на подарки жителям, что обитает в тех краях, если, конечно, обитают они там, и если пожелают доброго знакомства с россиянами. Так, а есть еще в этом событии своя... Особливая радость. На сей раз лично сам взошел на борт корабля капитаном. Это уже совсем особенный праздник. Пока что у нас на отеческих кораблях капитаны плавают все больше наемные. Они слывут знатоками, все географы, все тьменные навигаторы, им почет, им доверие. Свой ум пока что не в чести, привозной в фаворе. Так вот, сколько же надо было употребить упорство, нахватать в душу огня полыми, труда положить изнурительного, чтоб через годы этих трудов, наконец, позволено было взойти полновластным хозяином на свое судно. О, мало кто такое поймет, ведь притащиться-то в Сибирь привелось почти что на заре лет, а теперь, слава Богу, подоспел полдень. Так и полдень ли... Это тоже мудреная загадка. Допустимо и так подумать. Прожитое по сию пору, Суть и есть твоя жизнь. А нонче ты шагнул в самый край. Далее возможен обрыв. Оттуда может и не случиться возврата. Думать о таком приотходе, конечно, грешно. вроде являешь слабину собственного духа. А и не быть готовым к такому исходу, В предстоящем пути также слишком простодушно. Чириков стоял на верхнем мостике с нервным румянцем на щеках, весь изготовленный к этой трудной дороге, к самым рисковым в ней случаям, и уже как бы примерял себя к предстоящему пути риску и готов был пожертвовать всем волей своей, знаниями, жизнью. Он снова и снова обеспокоенно подносил глазам подзорную трубу, оглядывал палубу на Святом Петре, выискивал там командора, а его что-то на палубе не виделось. Внезапно с борта Святого Петра гукнули пушки, вымахнули в небо белые пороховые клубки. Чириков тут же подал знак бомбардирам, и с их палубы ответно прогремели выстрелы. Едва смолк голос пушек, шумно на разлет пошли, защелкали паруса. Полотнище пучило наполняло тугим ветром. Под напором этой силы в парусах судно сразу ожило, качнуло с борта на борт, и тут же в скользящем рывке само кинулось форштевнем в волну. За бортом в раз шелково зашелестела вода, вдохнуло в лицо встречным поющим ветром. — Но слава тебе, Господи! — подумалось облегченно. — Плен кончился. Ведь это просто молвить, а каково их было прожить полных восемь годов в каждодневной схватке с трудностями, в строительной лихорадке, в непрестанном вседневном напряженном ожидании этой минуты. Сколько же угрохано людских трудов ради этого мгновения, трудов и сил души и мускульных сил, да всего-всего, здоровья, нервов, лет жизни. В Последние годы часто казалось так, жилы в тебе должны лопнуть. Ведь Иван-то Иванов, он многого, очень многого не знал, сам в дорогах с кладью не мыкался, а ехал всегда поперед обозов налегке. А на стройку кораблей Заглядывал только в крайнем случае. А ты-то знаешь, тебе ведомо, когда и как был установлен в корабле каждый шпангоут, пригнана всякая наборная доска-планка. Ой, как много осталось там сил души на том вот близком пока что Охотском берегу. А берег уже отдалялся, Чириков В некоторой растерянности, как в испуге, глянул на вздувшиеся паруса, заслонившие собой край неба, спохватясь, что не попрощался, устремил туда, на берег, воспламененный взгляд, вскинул руку. «Прощайте, милые!» И еще раз, теперь уже, жене да ребятишкам кликнуло с сердцем. «Прощайте, родимые!» В мыслях его светло и торжествующе проносилось. «Свершилось! Плывем!» И будто в Торе его мыслям громким плеском выговаривала у бортов волна «Свершилось! Плывем!»